Глава 55 Уоррен Беллами лихорадочно жал на кнопки мобильного, вновь пытаясь связаться с тем, кто мог им помочь. Лэнгдон наблюдал за архитектором, но мыслями был с Питером. Как же его найти? «Расшифруйте надпись», — сказал похититель, — «и расскажите мне» где спрятаны величайшие сокровища в истории человечества, мы вместе найдем тайник и завершим сделку. Беллами повесил трубку и нахмурился. Никто не отвечал. «Вот чего я не понимаю», — сказал Лэнгдон. «Допустим, я поверил в существование древней мудрости. Пирамида указывает на некий подземный тайник». «Что я ищу? Гробницу? Бункер?» Беллами немного помолчал, затем вздохнул и неохотно выговорил. «Роберт, если верить тому, что я слышал, пирамида указывает на винтовую лестницу». «Лестницу?» «Да, которая уходит под землю на сотни футов». Лэндон не верил своим ушам. Я читал, что древняя мудрость спрятана на дне. Роберт встал и зашагал по комнате. Винтовая лестница, уходящая на сотни футов под землю, в Вашингтоне. И никто никогда не видел эту лестницу? Вход якобы завален огромным камнем. Лэнгдон вздохнул. Усыпальница, вход в которую закрыт камнем, Явная аллюзия на гроб господень. Очередной архетипический гибрид. Уоррен, вы правда верите в существование этой лестницы? Я лично ее не видел, но некоторые масоны клянутся, что она существует. Сейчас я пытался дозвониться одному из них. Лэндон продолжал расхаживать туда-обратно, не зная, что сказать. Роберт. «Вы ставите передо мной трудную задачу». В мягком свете настольной лампы взгляд Уоррена Беллами стал суровее. «Я не знаю способа заставить человека поверить в то, во что он верить не желает. Но вы должны понимать, что у вас есть обязательства перед Питером Соломоном». «Да, мой долг — помочь ему», — подумал Лэнгдон. «Можете не верить в силу древней мудрости или в лестницу, которая к ней ведет. Но верьте, пожалуйста, что ваш моральный долг — защитить этот секрет», — Беллами указал на маленький запечатанный сверток. «Питер доверил вам вершие, потому что не сомневался. Вы исполните его просьбу и сохраните тайну. Теперь вы должны сделать это даже ценой его жизни». Лэнгдон замер на месте. Что? Беллами не шелохнулся. На его лице читалась боль и вместе с тем решимость. Такова его воля. Забудьте о Питере. Считайте его нет. Он сделал все, что мог, чтобы защитить пирамиду. Его стороны не должны пропасть впустую. Это наша главная задача. «Как вы можете!» — горячо воскликнул Лэнгдон. «Пусть легенда о пирамиде правдива. Питер — ваш брат. Вы поклялись, что его жизнь для вас превыше всего, даже превыше страны». «Нет, Роберт. Великая тайна, которую хранит братство, важнее жизни брата-масона. Какая разница, верю я в силу утраченной мудрости или нет?» Я поклялся уберечь эту тайну от недостойных. И я не нарушу клятву, даже ценой жизни Питера Соломона. «Я знаком со многими масонами», — зло проговорил Лэнгдон, «включая самых высокопоставленных, и могу вас заверить, что эти люди не клялись жертвовать жизнью ради каменной пирамиды. Никто из них не верит в лестницу, ведущую в подземный тайник». Роберт... Внутри узких кругов есть еще более узкие. Все известно далеко не всем. Лэнгдон вздохнул, пытаясь сохранять самообладание. Разумеется, до профессора доходили слухи о тайных масонских кругах. Правда это или нет, в свете последних событий было уже неважно. Уоррен... Если пирамида и навершие раскрывают величайшую масонскую тайну, то с какой стати Питер вовлек меня? Я не масон, и уж тем более не член узкого круга избранных. Знаю. Мне кажется, именно поэтому он вас и выбрал. За пирамиды всегда охотились, в частности, те, кто проникал в наши ряды с корыстными целями. Питер придумал хороший способ спрятать ее от недостойных. «А вы знали, что верши у меня?» «Нет». Питер мог сказать об этом лишь одному человеку. Беллами опять достал мобильный и нажал кнопку повтора вызова. «И пока я не могу с ним связаться». Он услышал приветствие голосовой почты и отключился. — Что ж, Роберт, пока мы с вами вдвоем. Помочь нам некому. Нужно принять одно решение. Лэнгдон взглянул на часы с Микки Маусом. 21.42 — Вы ведь в курсе, что преступник потребовал расшифровать надпись сегодня и сразу же ему позвонить? Беллами нахмурился. — Многим великим людям приходилось идти на жертвы, чтобы защитить мистерии древности. Мы с вами должны последовать их примеру. Он встал. «Надо идти. Скоро сад у нас выследит». «А Кэтрин?» — вопросил Лэнгдон. «Я не могу до нее дозвониться». «Видимо, что-то случилось. Мы не можем ее бросить». «Забудьте вы о Кэтрин» и повелительно сказал Беллами. Забудьте о Питере и обо всем остальном. Роберт, вы никак не поймете, что на вас возложили обязательства, которые превыше вас, Питера, Кэтрин и меня. Он посмотрел Лэнгдону в глаза. Надо надежно спрятать пирамиду и навершие, пока... Со стороны большого зала донесся металлический грохот. Беллами развернулся. Быстро же они. Лэнгдон тоже посмотрел на дверь. Очевидно, грохнуло железное ведро, упавшее со стремянки. За нами пришли. Звук раздался снова и снова. Бродяга, сидевший на лавке перед библиотекой Конгресса, протер глаза и изумленно уставился на происходящее. Белый Вольво въехал на бордюр, промчался по пустому тротуару и с визгом остановился у подножия лестницы, ведущей к главному входу. Из машины выскочила привлекательная темноволосая женщина. Нервно оглядевшись по сторонам, она увидела бродягу и крикнула ⁇ У вас есть телефон? ⁇ Леди, на меня нет левого ботинка. Видимо, она тоже это заметила потому что бросилась вверх по лестнице ко входу в библиотеку. Там она тщетно попыталась открыть каждую из трех огромных дверей. «Закрыто, леди!» Женщину это не остановило. Она схватила ручку, тяжелое железное кольцо, и с размаху ударила ей о дверь. Потом еще раз, еще и еще. «Ничего себе!» — подумал бродяга. «Видать, книжка ей нужна, позарез».